памяти Реснер Лариса вот когда по что я не смерть и ноль в сравнении с ней. Я бы разузнал, чем держится без клею живая повесть на обрывке дней. Как я присматривался к материалам, валились зимы кучей, шли дожди, запахивались в юге одеялом. С грудными городами на груди. Мелькали пешеходы в непогоду, Ползли возы за первый поворот, Года по горло погружались в воду, Потоки новых запружали брод. А в перегонном кубе всю всеупрямей Варилась жизнь, и шла постройка гнезд. Работы оцепляли фонарями При свете слова, разума и звезд. Посмотришься, какой из нас не свален Из хлопьев, из недомолвок мглы. Нас воспитала красота развален, Лишь ты превыше всякой похвалы. Лишь ты, на славу сбитая боями, Всежатым залпом прелести рвалась. Не ведай жизнь, что значит обаянье, Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз. Ты точно бурей грации дымилась, Чуть побывав в ее живом огне, Посредственность впадала вмиг в немилость, Несовершенство навлекало гнев, Брели же вглубь предания, героиня. Нет, этот путь не утомит ступни, Ширяй, как высь над мыслями моими, Им хорошо в твоей большой тени. 1926 год.